Глава восьмая. В середине сентября, на следующий день после Дня уважения пожилых, Кида получил известие, что его друг-адвокат, с которым в своё время они вместе проходили практику в Киото, внезапно умер от сердечной недостаточности. Кида немедленно отправился на поминки в Осаку. Возвращаясь вечером в Токио, на последнем высокоскоростном поезде Надзоми, Дзоми, Кида устало смотрел в окно. На контрасте с ночной картиной за окном, ярко освещенный флуоресцентными лампами вагон поезда, выглядел гротескно. Многие пассажиры уже спали, но несколько подвыпивших компаний продолжали болтать. Воздух казался тяжелым и застоявшимся. Смешались запахи пота отработавших целый день людей, пива, закусок к спиртному, вроде сушеных кальмаров. От костюма Кида к тому же пахло благовониями, которые возжигали на поминках. В своем возрасте Кида уже нередко получал сообщения об уходе из жизни родственников и знакомых. Однако поминки по товарищу, которому бы еще жить и жить, отличаются от поминок старых людей и отнимают много сил. Жена друга и две дочери младшего школьного возраста проплакали всю церемонию. Кида так и не нашел подходящих слов соболезнования. Хотя у его друга был лишний вес, и он частенько, потирая живот, приговаривал, что неплохо бы сесть на диету, никто к этому серьезно не относился. Выйдя из похоронного бюро, Кида почувствовал, что сам факт смерти друга опять стал расплывчатым, как в тот момент, когда он впервые услышал об этом. Кида попытался представить, как был бы поражен Сота, если бы мама сообщила ему о смерти отца. Наверное, смысл сказанного — не дошел бы до него, и он переспросил бы «папа умер?». А он уже не смог бы ответить на этот вопрос. Не смог объяснить так, чтобы ребенку стало понятно, как любую другую сложную тему. Он болезненно почувствовал, что не может умереть, да и не хочет. Вдруг у него в голове промелькнула фраза, которая выражала неописуемое настроение, поселившееся в его душе после землетрясения. «Экзистенциальная тревога». Разумеется, Кида боялся смерти. Когда умираешь, с этого самого момента, не на миг позже, твое сознание прерывается, и ты больше никогда не будешь способен чувствовать и размышлять, а время безостановочно будет и дальше течь для живых, больше никогда не имея к тебе никакого отношения. Мысли о смерти загоняли его сознание в угол. Он сейчас жив, и мир продолжает для него существовать. Однако от более чем 15 тысяч человек, погибших два года назад в результате цунами, в этом мире не осталось ничего, чтобы позволило осознавать или иметь отношение к происходящему. И не только в этом мире, но, вероятно, и в том тоже. Страх смерти делал его восприятие жизни болезненно-чувствительным. Он сейчас подумал, что такие мысли уже давно его не посещали, он даже почти забыл об этом. А ведь Кида в своё время как и все подростки, упорно размышлял над вопросом «Кто он?», связывая его с выбором будущей профессии. В результате, по совету отца, он стал адвокатом. И хотя сомнения, правильно ли выбор он сделал, не покидали, он смотрел в неясное будущее, пытаясь себя убедить в том, что сможет реализоваться как личность благодаря профессии адвоката. Иными словами, для того, чтобы жить, он должен был отвечать на вопрос «Кто он?». И это скрывало в себе как надежду, так и беспокойство. Вот уже лет 15 он не возвращался к этим мыслям, считая, что, к счастью для себя, уже преодолел их. Среди его клиентов, людей одного с ним поколения, с которыми он работал ежедневно как их адвокат, было немало и тех, кто не мог устроиться на работу, не мог самореализоваться через собственную профессию, если пользоваться формулировками Маслоу вынужденно мерясь с нестабильностью в социальном положении и доходе. Однако шок, полученный во время землетрясения, вновь поселил в нём чувство беспокойства, заставляя отвечать на вопрос «Кто он такой?», хотя Кида и считал этот вопрос в своей жизни давно закрытым. Теперь он звучал не так просто, как когда-то давно. С возрастом изменилась и его формулировка. Теперь он звучал так «А правильно ли я сделал выбор?» Естественно, для своих лет Кида ощущал, что он нынешний, носящий имя Акира Кида, является результатом того многообразия событий в собственной жизни, которую прожил к настоящему времени. Та часть жизни, которая еще недавно была в будущем, теперь уже осталась в прошлом, и он уже в значительной степени понимал, что он за человек. Конечно, он мог прожить и другую жизнь. Наверное, разных путей было бесчисленное множество, Но теперь перед ним были поставлены не вопросы, кто он и кем он был, чтобы жить дальше, а вопрос, каким человеком он умрет. Когда-нибудь Сота будет жить в мире, в котором больше не будет его отца. Он подсчитал, что через 33 года Сота будет в том же возрасте, что он сейчас, а Кида будет 71 год. Он надеялся, что все еще останется в живых. Но если его уже не станет, то каким будет отец в возрасте 38 лет в воспоминаниях соты? Каким человеком он будет продолжать жить в воспоминаниях сына? Умереть можно не только от старости. В следующий миг может случиться землетрясение в Нанкайском желобе, скоростной поезд может сойти с путей, и он, так и не успев ничего понять, уже будет мёртв. О том, что этот риск не так уж мал, После землетрясения они слышали так много раз, что эти разговоры уже набили оскомину. В разгар его душевных волнений появились новые причины для тревог. Воспоминания о резне корейцев после великого землетрясения в Канто и ультраправый шовинизм последнего времени. Правовой порядок, для поддержания которого Кида упорно работал как юрист, обеспечивал его повседневную жизнь. Он защищал его права и права его семьи и поддерживал их гражданский статус. А что было бы случись в качестве исключения нечто, что временно отменит этот порядок на каком-то разрушительном участке времени и пространства? Для тех подстрекателей, кто вышел посреди белого дня на улице с криками «Смерть корейцам!», тонкие сложные вопросы Кида о бытии были бы бессмысленны. Хотя не обязательно, чтобы возникло что-то исключительное. «Достаточно будет и одного человека, на которого повлияют голоса демонстрантов, и на фоне обычных будней он вдруг решит, что нужно убивать корейцев». Кида впервые так ясно сформулировал этот для себя словами, что ему вдруг стало нехорошо, будто у него анемия. Свет на потолке стал кричащим, словно гомон толпы, перед глазами потемнело, ему было тяжело дышать, будто грубая сила давила его». Он закрыл глаза, наклонил голову вниз и ждал, пока отпустит. Сняв очки, он сильно потёр лицо, что стало даже больно, опёрся о колени, плотно прижав подошвы к полу. Когда он на мгновение открыл глаза, женщина, сидевшая на соседнем кресле и что-то смотревшая в телефоне, отклонилась назад и краем глаза наблюдала за ним. Однако у него не было силы глянуть на неё. Он просто обхватил лицо руками и продолжал его тереть, ожидая, пока не станет легче. Он с беспокойством оценивал своё состояние. Вероятно, это был какой-то приступ. Когда головокружение немного отступило, он ещё больше отпустил и без того уже слабый узел галстука и откинулся в кресло. Не открывая глаз, он делал глубокие вдохи и выдохи и, наконец, почувствовал, что ему становится лучше. Он вспомнил слова Рия «Адвокат Кида, вы хороший человек». Он несколько раз проговорил эти слова, как будто они были лекарством. Если бы его обвинили в шпионаже, или же, решая, стоит его убивать или нет, заставили произнести фразу «пятнадцать йен, пятнадцать сен, как заставляли тогда корейцев, чтобы проверить японское произношение, защитила бы и тогда его Рия. Для тех, кто захотел его убить, Обладали бы эти слова хоть каким-то смыслом? Или бы тогда злой умысел распространился бы и на нее? Кида все еще хмурил брови, отходя от приступа, и размышлял о своих отношениях с женой после великого восточно-японского землетрясения. Среди знакомых Кида не было пострадавших от цунами. Однако при виде ужасающих кадров новостей, в которые было сложно поверить, Кида испытал шок. Он не мог оставаться спокойным, чувствуя необходимость что-то предпринимать. Вместе со своими партнерами, среди которых был и Накакита, они решили как волонтеры оказывать юридическую помощь пострадавшим. Кида занимался вопросами людей, попавших в категорию добровольно эвакуировавшихся. Согласно закону о поддержке пострадавших при стихийных бедствиях, им безвозмездно уделялось временное жилье. Кида консультировал и тех, кто хотел поменять полученное жилье. Выбранные в неразберихе после стихийного бедствия квартиры для эвакуации часто были либо совсем старыми, либо шумными соседями, иногда возникали проблемы с негативным отношением к эвакуированным. Кроме того, даже в таких ситуациях в системе оказывались прорехи. Если жильцы съезжали из квартиры по иным причинам, нежели по требованию арендодателя – или из-за наличия серьезной опасности, они лишались льгот, и им приходилось самим платить за жилье на новом месте. Много семейных случаев, которыми занимался Кида, было среди добровольно эвакуировавшихся, когда в семье не могли найти общего решения из-за работы и уровня опасности радиации. В результате мужья оставались на прежнем месте, а жены с детьми уезжали и начинали новую жизнь как эвакуированные. Все надеялись, что семья рано или поздно воссоединится, либо муж приедет к жене и детям, либо жена с детьми сможет вернуться домой. Но Кида приходилось сталкиваться с трагическими развязками, когда семьи разваливались и супруги разводились. Каори не могла понять этой деятельности Кида. Кида в очередной раз почувствовал, что доброта Каори распространялась лишь на тех, кто находился в ближнем круге, иными словами, на семью и знакомых, а все остальные оказывались за его границами. Она была хорошей и заботливой матерью для их сына. Она лучше Кида помнила имена друзей Соты из детского сада и подружилась с несколькими матерями, с которыми иногда ходила на чай. То, что где-то есть дети, которые в трудной ситуации голодают, выходило за рамки ее интересов, словно так и должно быть. Кида регулярно жертвовал средства в организации «Врачи без границ» и «Юнисеф», а Каори уже давно с усмешкой оценивала его социально-ответственное поведение как причуды адвоката. В последнее время они оба стали чувствовать в этой разнице взглядов что-то неприятное и избегали поднимать эту тему в разговоре. Кида прекрасно понимал, о чем думает жена. «В каждый момент на свете погибает огромное количество людей». Он не обладал такой безграничной восприимчивостью, чтобы из-за каждой потерянной жизни у него болело сердце. Он и сам боялся смерти. Ему было грустно, когда умирал кто-то из знакомых. Смерть человека, вызывавшего в нём чувство сильной неприязни, могла стать хорошей новостью. Однако известия о смерти совершенно незнакомых людей не вызывали в нём каких-либо чувств. И всё же, когда он представлял, что он сам или кто-то из знакомых, мог оказаться на месте погибших, ему было страшно и грустно. Возможно, на свете есть люди, которые, прочитав в новостях о гибели в автокатастрофе незнакомой семьи, будут оплакивать этих людей, словно они их родственники. Однако было бы странно, если после смерти собственной семьи они грустили бы так же, как и после смерти чужих людей. Кида мог работать адвокатом именно благодаря разнице в реакции на своих и чужих. Между ним и его женой не должно было возникнуть разногласий из-за степени вовлеченности в чужие проблемы. Каори нельзя было назвать исключительно бессердечной по сравнению с остальными людьми. После Великого Восточно-Японского землетрясения, когда Кида предложил ей сделать пожертвование, она перевела 30 тысяч йен Красному Кресту. Но все же Каори не могла понять, почему Кида, хотя и не испытывает эмоций из самой глубины души, но продолжает прикладывать столько усилий ради абсолютно чужих людей. Делал ли он это, чтобы сохранить свое профессиональное имя, или же так наивно проявлялось сожаление о том, что он не может сопереживать от всей души? Была ли это забота о сохранении профессионального лица? Жена считала, что если кто-то из них и изменился, то это Кида, а не она. И когда Кида задумался о том, каким он был, когда они встретились, Ему пришлось признать ее правоту. Если бы у Кида было бесконечно много времени и денег, и если бы у него было два-три клона, Каори, возможно, и упрекнула его за поверхностное сострадание к окружающим, но при этом оставила бы в покое. Однако в реальности ради этой деятельности ему не только приходилось тратить свое время и деньги, но и отбирать у себя время, которое он мог бы посвятить сыну. Когда произошло землетрясение, в сути было всего два с половиной года. Последующие толчки были один за другим. Никто не знал, когда случится следующее крупное землетрясение. Каори казалось неправильным оставлять в такое время её и ребёнка, чтобы заботиться о тех женщинах и детях, которые были эвакуированы, да и никто из друзей Каори не называл подобное поведение разумным. Кидо считал свою жену человеком прямым и честным. К тому же ей нельзя было отказать в уме. Когда муж начинал объяснять, оперируя словами «социальный долг» или «общественное благо», она всё понимала. Она знала, что он поступает так, чтобы принести пользу. Однако в отношении Кида к благотворительности она чувствовала какую-то чрезмерность и не могла смотреть на это иначе, как на увлечение. Сама она с возрастом перестала чем-либо увлекаться и теперь практически не интересовалась ничем, кроме жизни семьи. Когда Кида решил помочь ей и предложил присмотреть за сыном, пока она куда-нибудь сходит развлечься, она отправлялась на встречи с бывшими однокурсницами, на которых они обсуждали вопросы воспитания детей. С теми знакомыми, у кого не было детей, она оборвала связи. После родов она ограничила свой мир семьей, а после землетрясения эта тенденция еще больше усилилась. Она спрашивала у Кида, «Почему ты должен это делать? Почему тебе недостаточно семьи и работы?» В вагоне прозвучало объявление, что поезд по расписанию прошел Адавару. Кида открыл глаза и приподнялся. На соседнем кресле больше не было той женщины. Наверное, он все же немного задремал. Он бесцельно смотрел вокруг, скрестил ноги и вновь вспомнил слова Риэ. «Адвокат Кида, вы хороший человек». Может, он старался быть внимательным, чтобы получить вот такую оценку? Может быть, он пытался доказать, что он совсем не подозрительный, а порядочный, безобидный, самый обычный японец? Он покачал головой, подумав, какие же глупости лезут в голову. Потеряв глаза, он прошептал про себя, что такого быть не должно. Он и правда чувствовал дискомфорт от всплеска националистических настроений после землетрясения. Но это было не связано с тем, что он зайнити, ведь его коллеги чувствовали нечто схожее. Одно дело, если бы проблема ограничивалась ультраправыми. Но даже серьезные издательства, книги которых они читали с юности и чьи выбор всегда уважали, теперь выпускали сочинения вроде «Ненависть к Китаю» или «Ненависть к Корее». Наблюдая за тем, как подобное чтиво заполняло полки книжных, невозможно было не впасть в пессимизм. Моя озабоченность проблемами общества, как и предполагает Каори, наверное, пуста и напоминает действия студента. Однако нельзя сказать, что этим всё ограничивается, ведь нужно учитывать ещё и врождённую человеческую отзывчивость. Бессмысленно пытаться определить, где мною движут идеи волонтёра, а где серьёзные душевные порывы. Кида действительно испытывал экзистенциальную тревогу в себе. Но мрачные перспективы Японии, несомненно, были гораздо большим фактором. Может быть, это просто банальная мелкобуржуазная тревога эпохи, когда даже адвокаты борются за питание. Кида всё же решил, что ему следует переговорить с Каори. Ведь в ней землетрясение, видимо, тоже продолжало находить свои отголоски. Пытаясь вернуть ситуацию дома в прежнее русло, он, наконец, ухватился за мысль, которую долго пытался не замечать, ведь она казалась ему слишком хлопотной. Ситуация может быть гораздо проще и яснее, чем он ее себе представлял. Иначе говоря, может быть, жена его больше не любит. Если так, мог ли он что-нибудь с этим поделать? Их отношения уже начали постепенно разрушаться. И у него были веские причины так думать, Ведь ситуация, в которой они оказались, была почти неотличима от ситуации тех пар, которых он консультировал почти ежедневно и чьи переговоры заканчивались разводом».